Книга вторая. Горнила года. В прах судьбою растёртые видятся мне, под землёй распростёртые видятся мне. Сколько я ни впиряюсь в мрак запредельный, только мёртвые, мёртвые видятся мне. Амар Хайям. из дневника мамы. Сегодня мы поссорились с Берджик. Точнее, это она меня выпроняла. Последнее время у неё плохое настроение. У меня тоже. Это всё из-за наших бедствий. Денег очень мало. К господину Юджи приходят бедняки, которые платить за лечение не могут и нуждаются в еде и лекарствах. Богатые люди к нам не ходят. Их лечит Угги Блац. Бывулавки, травы и снадобья стоят очень дорого. Мы покупаем там все реже и реже. Господин Юджи нашел знакомого кормщика, который часто бывает в Утерехте и привозит нам необходимое. Теперь почти все время я либо собираю травы за городом, либо щиплю тряпье на корпию бинты. Я стараюсь больше помогать господину Юджи, И не успеваю делать все, что мне велит Берджик. А она зато сильно обижается на нас. Если бы не господин Юджи, я бы ушла из дома и, наверное, вернулась в Терехто. Но я хотела написать не об этом. Вчера я узнала удивительную вещь. Раны, особенно гнойные, можно исцелять при помощи мушиных яиц. Это необыкновенно. Самые мерзкие и гадкие существа, которые сейчас летом нам житьё не дают, способны творить чудеса. Оказывается, попав в рану, личинки начинают поедать гной и отмершую ткань, оставляя это место чистым и готовым к заживлению. Правда, не все мухи годны для лечения, а только мясные. Господин Гюджи взял кусок сырой коровий печени и оставил его на окне. Мухи светились мигом. После того, как они славно пообедали за его здоровье, на куске мяса остались их яйца. Господин Юджи очень бережно их собрал на лопаточку и перенес на рану одного из наших больных, а я сделала повязку. «Сегодня, меняя ее, я увидела, что рана очистилась!» Господин Юджи сказал, что он так лечил, когда был на войне. «Сегодня, меняя ее, я увидела, что рана очистилась!» Пусть-ка теперь господин Огин за нами угонится!» Глава двенадцатая. «Змея в шкатулке». Часть первая. Лаэлин судорожно всхлипывала. Слезы ненависти душили ее. Супруг, который был невыразимо отвратителен, свекровь, которая посмела, посмела... сказать ей в присутствии слуг и своих морщинистых приживалок, что сегодня она была холодна с её сыном. О, как она их ненавидит. Ненавидит наушничество, царящее в доме, ледяной тон, ледяные глаза, глядящие сквозь тебя, когда пытаешься заговорить. Она хорошо помнит Тот взгляд, брошенный на неё, словно на досаждающее насекомое. Служанки удостаиваются большего. Когда иссякли слёзы, Лэлин предалась мрачным размышлениям. В ней пробудилась жажда мести. Бесконечно долго она вертела в руках свой амулет, нефритовую змейку, свернувшуюся плотным кольцом. Да. Она отомстит. Она будет терпелива, как змея, и столь же безжалостна. Муж хочет наследника. Это единственный шанс для неё, и она его не упустит. Не стоит волноваться. В видуня предсказала, что у неё родится мальчик. Олена вернула змейку на место в шкатулку с драгоценностями. Необходимо быть очень осторожной. По полутора месяца в супружества ей хватило, чтобы понять, что любое слово, произнесённое в этих стенах, скоро становится известно старухе. Так Лейлин мысленно называла свекровь. Но и у слуг есть свои слабости и тайны, которыми можно воспользоваться. Случай послал ей удачу. Молодую служанку по имени Пиа. Пиа Была в меру смозлива и сверх меры самолюбива. Она не жалела старуху и позволила себя приручить. Понемногу Лайлин узнала все домашние сплетни и скоро сделалась хорошо осведомлённой на предмет того, кто из слуг состоит в любовных связях, кто потихоньку злословит о хозяевах, что сегодня сказала старая госпожа и так далее. Она стремилась завоевать мужа. Для этого требовалось устранить всякое влияние свекрови. Лейлин начала с того, что с помощью Пе осторожно, чтобы не нарушить равновесие, вникла во все хозяйственные дела. Она стала тщательно готовиться к приходу мужа, заботилась о себе словно была не женой, а наложницей. Когда муж приходил на её половину, Лейлин делала всё, что могло привязать его к ней. В ней открылась набожность. Каждые 2-3 дня она ходила в храм, тот самый, с мозаичными полами, где их сочитали браком. Свекровь объяснила, что хочет принести жертвоприношение, дабы приблизить появление наследника. Такое рвение было воспринято положительно. И Лейлин не только позволили совершать прогулки по городу, но и стали давать ей много денег, чтобы она смогла осуществить свои богоугодные мысли. Она оказалась экономной хозяйкой. Жрицы получали от неё едва ли половину того, что предназначалось на алтарь жертвоприношения. Остальное получали хозяева лавок, мимо которых лежал путь Лейлин. трудно сказать, куда она стремилась больше в храм или в торговые ряды. Возможно, что определённые ею небожители затоили на Лайли набиду, потому что вопреки всем молениям новая жизнь никак не могла зародиться в её лоне. Зато менялся её облик, Из степной девчонки Лейлин при участии умелых рук Пиа постепенно превращалась в провинциальную городскую красавицу. Она белила свою загорелую кожу, чтобы придать ей оттенок утонченности, обводила глаза краской, рисовала на скулах цветы и узоры. Пестрые наряды, платки и штаны ушли в прошлое вместе с ее девичеством. Лейлин велела пошить из дорогих тканей, подаренных ей на свадьбу, химате и многослойные платья. трещащейся при ходьбе, словно водопад цветочных лепестков. Из прошлых пристрастий она сохранила любовь к драгоценностям. На руках её по-прежнему позвянивало дюжина тонких золотых браслетов, а ушах и на шее красовались массивные серьги и ожерелье, которое она надевала после того, как приносила жертву в храме. Выходить из дома, увешанная золотом, На глазах у свекрови Лаэлин не решалась. Неудивительно, что на неё оглядывались мужчины, когда она в сопровождении Пиа совершала свои паломничества. Однажды на улице им встретился солдат. Необыкновенно рыжий, светло-рыжий, ясноглазый молодой человек. Лаэлин остановилась, чтобы купить у латочника тесьму. Сальдат тоже остановился на противоположной стороне улицы, словно ожидая кого-то. "Тот человек на вас смотрит", шепнула Пея. "Ну и что?" подумала Лайлин, но, конечно же, незаметно искоса посмотрела в ту сторону. "Не оборачивайтесь. Лучше давайте пройдёмся к морю. Там продают красивые раковины и не так жавка. предложила Пя. Они отправились на набережную, но солдат следом не пошёл, и женщины были разочарованы. От моря веяло прохладой. На просторной набережной было много народу, особенно простолюдинов, которые сновали между лодков торговцев, как снуёт стая сельдей в поисках корма, торопливо и жадно. Лайлин и Пиа обошли все ряды с раковинами, кораллами и украшениями из них, подивились на сушеных морских коньков звезд и ежей, от которых пахло острым и противным, потолкались вместе со всеми около чужеземных торговцев прямо на улице, предлагавших свои товары – ткани, гребни, зеркала, посуду и бусы из стекла. Они уже шли в обратную сторону, когда вдруг служанка шепотом воскликнула «Да ведь это тот, рыжий! Он вам улыбается! Смотрите!» И дернула подбородком, головой указывая, куда именно нужно смотреть. Действительно, это был тот самый солдат, что повстречался им давеча. Он стоял, прислонившись к каким-то бочкам, и, улыбаясь, глядел на них спе. «С чего ты взяла, что мне?» притворно смутилась Лейлин. Скорее всего, это он на тебя пялится. Нет, нет, возразила та. Но если хотите, можем легко проверить, кто ему на самом деле нравится. Пойдите вперёд, а когда поравняетесь с ним, обороните что-нибудь веер или платок или серёжку, но не нагибайтесь. Я буду идти следом, чтобы подобрать. Посмотрим, кому он поможет. Я ведь замужняя дама. «Стыдно даже подумать такое!» Но служанка-искусительница ничуть не устыдилась в своих слов. «Разве мы делаем что-то дурное?» – удивилась она. «Разве замужняя дама не может уронить какую-нибудь безделицу, чтобы помочь бедной девушке познакомиться с мужчиной? Подумайте! Я на два года старше вас, а у меня еще нет мужа! А, госпожа, ну, пожалуйста!» Что и говорить, Лейлин только с виду не хотела принять это заманчивое предложение. Она пошла вперёд, помахивая замшевой сумочкой-кошельком. Пиа, как и обещала, чуть замешкалась. Когда Лейлин поравнялась с рыжим солдатом, тонкий ремешок кошелька совершил несколько стремительных оборотов вокруг указательного и среднего пальцев её правой руки, после чего Ему только оставалось, что по вине замуслу хозяйки соскочить с этих пальцев. Лейлин дважды нарушила ожидания своей служанки. Случайно или нарочно, она не стала ронять чего-то мелкого и незаметного, а уронила кошелёк. Все за этим пройти дальше, как ни в чём не бывало, было бы глупо, и Лейлин нагнулась за своей потерей, лишая пее возможности испытать судьбу. Солдат наклонился за вещицей одновременно с ней. Его рука коснулась кошелька одновременно с ее рукой. Все напускное смущение разом слетело с Лейлин. Порыв горячего степного ветра охватил ее, обжег щеки, сбил дыхание, вселил сумбур в сердце и в мысли. Что сказал ей этот молодой, рыжий, незнакомый? Наверное, что-то обыкновенное вроде «маленькое», Осторожнее, или ваш кошелёк? А может быть, он ничего не сказал? Тогда почему в его взгляде странный вопрос? Ответить? Да ну что? Какая разница? Отвечай, ну же. Спасибо. Не стоит благодарности, госпожа. Вы гуляете одна? Могу я сопровождать вас? Нет, сейчас я тороплюсь, меня ждут. В другой раз. Понимаю. Взгляд солдата погрустнел. Я часто прихожу сюда в это время, сказала Лейлин. Приходите и вы завтра, и сама испугалась собственных слов. Хорошо. Прощайте. Прощайте, прекрасная незнакомка. Степной ветер поселился в её голове. Он горячил кровь и повторял его голосом, «Могу я сопровождать вас?» «Хорошо. Прощайте, прекрасная незнакомка!» Лелин трепетала. Предсказания иглы начали сбываться. «Вот оно! Странный человек, как будто воин! Он о тебе знает! Может быть, он и раньше где-то в городе видел ее?» Встретиться они должны были нескоро, так и есть. За время предсказания сменилось две луны. Скажи, скоро придёт господин, ваш муж. Какое платье прикажете подать? Я сегодня не здорова, не стоит наряжаться. Сама мысль о муже казалась ей теперь кощунственной. Приготовь травяной отвар, а потом оставь меня, я хочу отдохнуть. попросила Анна Пье. Вы к ужину не встанете? Словно нарочно изводила её вопросами служанка. Нет, к ужину она должна показаться на глаза свекрови, а то старуха начнёт строить домыслы и расспрашивать Пье и та что-нибудь скажет, что-нибудь опасное для неё и для того рыжего. Хотя чушь всё, ничего не было, не могло быть. Подумаешь, случайная встреча на улице. Случайно оброненный кошелёк, случайные слова. Завтра она не придёт. Шутка кончится, и он тоже не придёт. Он понимает, что ничего она ему не должна и сказала свои слова из вежливости, да, они оба не придут. Но предсказание неужели так? Неужели началось? И те другие придут вслед за первым. О, боги и духи! Зачем только она слушала Пия? Проклятая кошка! Это она втянула ее в сомнительное дело! А может, все, что произошло сегодня, тонкий, невидимый, как паутина, заговор, чтобы ее погубить? Кто стоит за ним? Пия? Сама старуха? Есть только один способ узнать. Притвориться, что играешь по правилам. Но если это ловушка... то рыжий солдат, кукла, пособник. Трудно поверить, что он так хорошо прикинулся восхищённым. Глаза у него были честные, не лгал он, или хорошо. Она даст ему последнюю попытку. Одна встреча ничего не изменит. Но может быть что-то прояснится. Завтра она придёт. Часть вторая. Лейлин и Айри Норит стали встречаться в городе украдкой. Это было опасно и очень трудно для обоих. Ей требовалось находить предлоги и уйти из дома, ему оставить службу. Кроме того, важно было выбрать уединенное место для встреч. Своими трудностями Айри поделился с другом, к Недлиссом. с которым близко сошелся с первых дней своего пребывания в Ро. Кнетлис, искушенный в любовных связях, посоветовал им искать поддержки у госпожи Т. Эта женщина была ему не то двоюродной теткой, не то еще какой-то дальней родственницей. Госпожа Т приняла охотное участие в судьбе молодых людей и предоставила кровь своего дома для их свиданий. А знакомство с такой уважаемой дамой избавляло Лайлин от многих подозрений. Тем временем муж и его мать стали искать причину её холодности и болезненности. Лелин, ведомая звериным инстинктом самосохранения, призналась, что кажется, ждёт ребёнка. Сама того не подозревая, она загнала себя в ловушку. Ей запретили выходить из дома и хотели даже приставить опытную женщину вместо Пе, чтобы молодая мать как-нибудь случайно не повредила первенцу. Лоэлин стоило больших усилий добиться, чтобы служанку оставили при ней. Вместе они стали придумывать, как выйти из затруднительного положения. Пиа предложила достать рыбий пузырь и кровь, чтобы выпочкать одежду и разоиграть потерю плода. Это был лёгкий выход, но Лоэлин отвергла его. Она уже почувствовала перемену в отношении к ней в доме и не хотела отступиться. Она боялась что лишившись воображаемого ребёнка исчерпает доверие супруга, а ещё что в происшествии могут обвинить Пеа, и тогда прогонят прочь её главную помощницу, её глаза и уши, которые она не должна терять ни при каких обстоятельствах. Мне нужно увидеть его, твердила Лейлин как заклинание. Да, но как, если вас стерегут словно вы золотая? Не знаю, но мне нужно встретиться с ним. Может, я схожу к госпожете? Пусть она что-нибудь посоветует. Нет, она и так слишком много знает о нас. И она до лягубы вам не угодишь. Из чего вы взяли, что в этот раз что-то получится? Вы ведь встречаетесь с господином Арини первый день. Ты не хочешь мне помогать? Ты их боишься, так? Ты меня предаёшь. Мэйлин готова была разрыдаться. Успокойтесь. мяччилась служанка. Я хочу вам помочь, но пока не придумала каким способом. А что если ему переодеться в странствующим торговцем? Его же никто не знает, и самому пойти в дом очень опасно, возразила Лейлин, немного поразмыслив над привлекательной уловкой. Кроме того, нас не оставят наедине. Сразу сбежится арава народу, облепит как мухи. Тогда пусть притвориться прорицателем и скажет, что предсказывает судьбу с глазу на глаз. «Ну, да вряд ли вас оставить с глазу на глаз с незнакомым мужчиной?» «Незнакомым мужчиной?» Вдруг загадочно улыбнулась Лаэлин. «А кто сказал, что это будет незнакомый мужчина?» В тот же день Пья было дано задание разыскать Ари и посвятить его в рискованный план. Она вернулась гораздо позже предполагаемого. «Ты его видела?» — выдохнула с тревогой Лаилин. «Видела. Правда, пришлось ждать, пока он сменится с караула. Что он сказал?» «Вам сначала о любви или о деле?» — заговорщицки прищурилась Пиа. «Если о деле, то он сказал, что придет босс ли завтра, а все прочее, как уговорились. Почему не завтра?» — сказал, что должен приготовиться курица. Он столько всего у меня выспросил. Знаете, я боюсь, что послезавтра начну смеяться, когда его увижу. Что ты? Тогда лучше совсем не подходи. Испугалась Лаэлин. Сохрани нас небо. И еще что-то на непонятном пио-варварском наречии. А потом, когда осталась одна, долго молилась своим забытым степным богам. День тянулся для Лаэлин в томительном и бесполезном ожидании. От скуки она взялась вышивать, но была в работе рассеяна и часто путала узор. Пия пропадала где-то. То ли работу дали в старухиных покоях, то ли хитрая служанка предусмотрительно решила скрыться на время опасного предприятия. Лейлин не с кем было даже словом перемолвиться и злить тревогу. Миновал полдень. Солнце начало медленный путь к кромке неба, Сменился караул на стенах старой крепости. Потом настало время и вечерней стражи. Ари все не было. Лайлин поняла, что он не придет. Она утешала себя мыслью, что их плану верно помешала его воинская служба. Но червь сомнений неутомимо точила ее сердце. Пия влетела, как камень, пущенный из пращи. Не нужно было никаких слов, он пришел. Лейлин почти бегом покинула комнату и остановила себя в нескольких шагах от двери, отделявшей приёмный покои от жилых. Эти несколько шагов она прошла степенно, как подобает ничего не подозревающей замужней женщине, находящейся к тому же на сносях. В комнате она увидела мужа, старуху и незнакомую дародную обильно накрашенную румянами и сурьмой женщину. Женщина была такая здоровая, что могла бы состязаться с мужчинами, попадя она на праздник чалгун, который устраивают в стойбище в первый день осени. На голове у нее красовался алый и нестерпимо яркий платок, повязанный по степному обычаю, так что концы лепестками спадали на спину. Грудь победно вздымалась, оттянутая шелковой кофтой синего, как море цвета, и на этой груди в такт дыханию вздымалось множество рядов разного цвета и размера амулетов и бусс. Унизанные кольцами руки женщины упирались в бедра, в широкую юбку с пестрым узором. При виде Лаэлин женщина всплеснула руками и устремилась к ней навстречу. Ари Норит, а это был именно он, с размаху прижал молодую госпожу к своей накладной груди, оказавшейся довольно жесткой, поскольку внутрь было туго набито тряпье. При этом он затараторил что-то, что должно было выражать радость встречи на родном для Лейлин языке. Лейлин не поняла ни единого слова. К счастью, Ари тут же перешёл на понятный всем язык нгоутов. Да благословят все духи земли и неба вашего первенца. Счастливая чедоносица, плод приносящая. Дорогая моя деточка, как я по тебе соскучилась. Ну обними скорее свою тётушку. Как рады будут твои родители узнать, что скоро у них будет внук. Эта женщина говорит, что она твоя тётя. Полувопросительно произнёс муж. Конечно. Хвала небу, я думала, что никогда уже её не увижу. С вдохновением отвечала Лейлин. О, не говори так, моё сокровище. Видишь, я здесь, я приехала вместе с твоим дядей до да продлят боги его дни в здравии. Он продавал сегодня барашков, много выгадал. Да возьми и выпей чуточку больше. Ах, ну не ходить же с пьяным мужем по гостям. Что родня скажет? Оставила его спать на постоялом дворе. Дай-ка я тебя обниму еще разочек. И Ари еще раз притиснул ее к себе. Лейлин быстро вошла в игру. Пустилась вспоминать многочисленных родных, говорить, как хорошо и счастливо живет она с мужем, как она обязана его матери, и всё это громко, быстро и радостно, чтобы ни у кого не возникло подозрения относительно происхождения мнимой тётки. Старуха распорядилась, и на женской половине накрыли стол. Мы же тётку стали почловать остатками ужина, а она безума ку рассказывала о новостях из той обеща, перемежая рассказ выражениями на родном языке и смачными шуточками. Лейлин дивилась, как ловко удалось Ари превратиться в женщину. Он говорил тонким голосом, хихикал и закрывал лицо рукавом. В движениях его появилась некоторая плавность, не свойственная мужчине. Но самое весёлое было наблюдать старухино благоволение к гостье. Тётка пила и ел за троих и под конец задремала, склонив голову на плечо племянницы. Решено было постелить ей в этой самой комнате. Удивительно, как старуха тебя приняла, шёпотом сказала Лейлин, пробравшись ночью к Ари. Две старые женщины всегда найдут о чём поговорить, отшутился он. Его настоящий голос звучал непривычно. Было в ней подозрение, но я с порога начал раздавать подарки, и, кажется, она успокоилась. Кстати, «Я для тебя тоже преподнес всякие безделицы. Тебе их отдали?» «Нет», — удивилась Лейлин. «А что там было?» «Так, платки, бусы. Неужели старая карга их оставила себе?» «Надо завтра утром спросить». «Пусть оставляет. Главное, ты здесь». Лейлин нежно обняла его. «А тетку ты так не обнимала!» Рано утром Ари покинул гостеприимный дом племянницы, пообещав её часто навещать. Улылим и пиа лучились светом. Всё было хорошо. Тихо спросила служанка: "Госпожа, к венула. Я уверила, что вы действительно носите его дитя. Так и будет, пиа?" Ему не придётся сомневаться.